продолжение этого разговора телега приехала в долину, где цирюльник, судья и полицейские сели пообедать. Волов выпрягли. санче просил судью позволить его господину выйти из клетки, потому что ему необходимо было подышать чистым воздухом. Почтенный Перо Перес на это согласился, но потребовал, чтобы наш герой дал честное рыцарское слово, что не уйдет никуда. «Даю его!» — воскликнул Дон Кихот, — и весьма удивляюсь, что вы требуете его от меня, господа волшебники, потому что одним словом можете приковать ноги мои к земле. Его тотчас освободили. Первым делом его было протянуть длинные руки худощавое тело. Потом, подбежав к Красинанте, он сказал, ударив ее слегка по спине, «О, знаменитый конь мой, надеясь, что мы скоро с тобой увидимся и опять примемся за великие подвиги наши». После этих слов, произнесенных с гордостью, он отошел в сторонку и, вскоре возвратившись, сел обедать вместе с прочей компанией. Он не применил, следуя похвальному своему обыкновению, обратить разговор на рыцарство хвалить благодеяние его и строить самые великолепные воздушные замки относительно высокого предназначения, к которому призывает его судьба, несмотря на теперешнее его очарование. «Да, через несколько дней», — воскликнул он, кончая свой рассказ, «я сделаюсь, благодаря могуществу руки моей, владельцем Великой Империи». И тогда буду иметь возможность выказать обычную мою щедрость, подарив небольшое королевство моему верному оруженосцу. «Слышите ли, господа?» — воскликнул Санчо. «Слышите ли? Господин мой скоро сделается императором, несмотря на всех завистников. Что касается меня, то, сделавшись королем или герцогом, я намерен жить своими доходами». Отдам на откуп землю и буду делать, что мне вздумается. Тогда я буду жить, как захочу, а, живя таким образом, буду доволен. Будучи доволен, я ничего не буду более желать, и тогда я буду совершенно счастлив». Конечно, вот мое мнение. Сказав это, Санчо выпил большой стакан вина и бросил грозный взгляд на цирюльника и судью. Но вдруг печальный звук трубы привлекает внимание Дон Кихота. Он встает поспешно, чтобы узнать, откуда раздается звук. Земля, давно уже высохшая от палящего солнца, требовала спасительного дождя. Сельские жители служили молебной и совершали крестные ходы, чтобы испросить у неба прекращение засухи. Весь ближний приход шел в эту минуту под предводительством своего священника в часовню, находившуюся на скате горы. Большая часть поселян была одета в белые монашеские рясы кающихся братьев, Некоторые были и в черных. Дон Кихот тотчас вообразил, что это волшебники, и что среди них находится принцесса, которую они похищают и которую он должен освободить. Тотчас же он бросается к Росинанте, схватывает щит, каску, меч, садится на коня и восклицает, «Теперь-то принуждены вы будете признать, сколь полезны для света странствующие рыцари! Скажите мне, что бы сделалось с этой несчастную, которую злые волшебники увлекают в плен, если бы я не очутился тут для возвращения ей свободы!» Сказав это... Он пришпоривает коня и устремляется галопом на белых монахов. «Тщетно! Судья, цирюльник и сам Санчо старались удержать его, крича ему, «Остановитесь, господин рыцарь! Вы нападаете на духовную процессию, оскорбляете религию, берегитесь, этим шутить нельзя!» Наш герой не слушал ничего».